Глава 12 Первый рабочий день каждый представляет в себе по-разному. Кто-то как лучшее событие в его жизни, другие как данность. Одни как обязательный этап взросления, а большинство и вовсе не обращают на него внимания. Алекс относился к той редкой категории граждан, которые наивно полагали, что им не придется работать ни дня в своей жизни. Так что, откидывая каблуком туфель подножку байка, пришлось с утра заехать в ветеринарную клинику. Закуривая левой рукой, дом даже не знал, что ему думать. «Проклятие!» — выругался он, когда, слезая с байка, неудачно дернул правой рукой. Всю ночь он провел за попытками стянуть себе браслет, перелопатил все имеющиеся у него заклинания, причем обращался как к зарегистрированным и внесенным в общую базу Так и к тем, которые считались контрабандными и запретными. Выработался за ночь так, как давно уже не бывало. Разве что на тренировках со стариком в эпоху безбородой молодости. Сейчас-то он щетина и всё такое. Но ничто магическое не помогало. В конечном счёте, Алекс отломал ножку и без того чахлого кресла, и едва было не сломал себе руку, что и стала причиной его визита в ветеринарную клинику. Коновал сначала удивился тому, что новый клиент заявился на прием без животного, но после пары сверкающих черномагических пентаграмм взялся за дело. Старые привычки сложно отмирают, так что только на полпути обратно к университету Алекс понял, что его больше не разыскивают фараоны, вроде как, и он мог спокойно заявиться в любую порядочную клинику. От осознания этого факта настроение испортилось только сильнее. Эй! Кто-то похлопал его по плечу. «Вы поставили мотоцикл в неположенном». Медленно сподрагивающий от нервов губой, Дум повернулся на голос. От него отшатнулась стайка первокурсников. Это было легко определить по нашивкам на правом борту их синих пиджаков. Цифра 1, обрамлённая какими-то узорами и покоящаяся на золотом щите. Вообще форма радовала взгляд. Серые брюки и синие пиджаки у парней, а у девушек всё то же самое. Только вместо брюк юбки, чуть выше колена. Всё цивильно. Я тебе сейчас эту руку засуну в задницу. Сквозь зубы, удерживая ими сигарету, процедил Алекс. А потом вытащу из глотки и ей же тебя отмудухаю. А затем, если вонять и не будет, отвезу в ближайшую кебабную и скормлю дряхлому бомжу. Спросишь, почему дряхлому? Не знаю, просто так. Первочков было семеро. Неровня тем, что заявились вчера в шхону но по 4-5 сотен УЕМ в своем распоряжении имели. Не дождавшись ответа, алекс с походкой в развалочку направился к воротам заведения. Первый магический университет занимал огромное пространство, сравнимое по размерам с четырьмя немаленькими кварталами. Обнесенный высоким кованым железным забором, с каменными колоннами он являлся одной из местных достопримечательностей. 1 сентября, в День знаний, здесь традиционно собирались толпы народа. Сегодня же, за два дня до начала учёбы, можно было встретить лишь редких туристов, но и группы первачков, спешащих по своим, безусловно, овральным и чрезвычайно важным делам. А ещё хмурого, одетого в дорогущий костюм со сигаретой в зубах чёрного мага с изогипсованной правой рукой, Алекс ковылял по мощённой камням тропинки, пересекавшей местный парк. Она вела к центральному корпусу, огромному дворцово-замковому комплексу, построенному здесь в какие-то очень бородатые времена, очень бородатым волшебником. Назвали это местечко Авалоном, но это было слишком пафосно для современности, так что переименовали в первый магический. Реставрировали чуть ли не каждый век. Оно и не удивительно особенно с тех пор, как появились «Мэджик Лэнсес». Все же здесь учились светлейшие и сильнейшие представители молодого поколения магов, так что зданию приходилось тяжко. Все эти башенки, колоннады, огромная часовая башня над входом, эргеры, барельефы, статуи на козырьке, витражи и прочее слишком быстро разрушалось. Но реставрация деньги из бюджета не тянула. Траты на неё были и так заложены в стоимость одного местного семестра, и стоимость эта была запредельна. Алекс остановился около входа, огромного такого мега-крыльца. Двенадцать мраморных ступеней вели на широкую платформу, на которой вместо колонн козырёк держали статуи великих магов прошлого. Мерлин, Моргана, Баба-Эга, Фауст, Фламель, Кроули и еже с ними. «Только Гарри Поттера не хватает», — процедил Алекс и побрёл наверх. Ступая по камням, он чувствовал себя несколько неуютно, как не в своей тарелке. Такое в последний раз он испытывал, когда по малолетству решил ограбить музейную выставку. Босоногий голодранец в окружении высокого искусства. Сейчас Алекс переживал схожие чувства, и это ему не нравилось. «Ой, а вы слышали? О факультативе чёрной магии? Ага. Блин, повезло первочкам. Я бы тоже записался, если бы не трансмутация. Она мне для экзаменов нужна». «Да? А я математический анализ взял». «Зачем? Жить надоело?» «Нет, просто хочу изучать. Магоинженерное дело. Буду новые заклинания изобретать». «Ну-ну». А вообще, первокурсницы в этом году по широким коридорам, полы которых были усланы коврами, на стенах висели плазмы, а по окнам маячила ряпи волшебных охранных заклинаний, бродили редкие старшекурсники. Алекс, игнорируя звуки чужих бесед, подошёл к карте. Она стояла в холле почти около самого входа. Аккурат под указующим перстом огромной статуи Прометея, главного символа магии. Он ведь в конце концов не огонь для людей с Олимпа принёс, а нечто иное. Не без юмора. Вынес вердикт Алекс, комментируя идею поставить умный стол с картой прямо под перстом древнего Титана. Итак, где у нас бухгалтер... Александр Думский. Голос был скрипуч, строг и надменен. Алекса никогда не учился в школе, но, представляя себе учителей, воображал им именно такой тон. Обернувшись, он увидел классический синий чулок, прямая осанка, юбка до щиколоток, пиджак, белая блузка, туго стянутый пучок сидеющих волос, острое хищное лицо и огромные очки на прямом носу. Мэм? Само собой против воли вырвалась у Алекса. Профессор Терра Заблум. Она протянула руку. Алекс, может, и был чёрным магом, но не полным отморозком, так что спокойно ответил на жест и удивился крепости пожилых морщинистых ладоней. Не каждый громила в Хайгардене сможет так крепко руку пожать, как эта старушка. «Мы ждём вас с самого утра». Алекс уже приготовился ответить колкостью на замечание об опоздании, но его не последовало. «Но хорошо, что вы приехали позже, пропустили педсовет». «Что пропустил?» Алекс зазирался по сторонам это Атлантида – место просвещенное, но вот Хайгарден к ловцам там относились весьма характерно. Привязывали половым органам к выхлопу автомобиля и возили по улицам. Это называлось «экскурсия красного фонаря». Жуткое зрелище. Так что Алекс не хотел бы попасть на советы личностей, к которым ему с детства привили глубокое отвращение, с которым, стоит отдать должное, он боролся всеми силами, но пока безуспешно. Человек, спасший ему жизнь в тюрьме, спал с мужчинами. И не потому, что его заставляли. Ему это нравилось. «Педагогический совет», — пояснила старушка. «Важное», — тут она вздохнула. «Но абсолютно бессмысленное собрание. А на Старой Земле его не проводят?» «Старая Земля. Майор Азиат что-то такое упоминал в лимузине, но Алекс плохо его слушал. Кажется, по легенде, дом прибыл откуда-то из Восточной Европы». да да произнёс он. «Конечно, проводит, только называет по-другому». «Да? Интересно. А как?» Понизив голос до заговорщеского шёпота, Алекс ответил. «Совещанием». Профессор Блум закивала с видом человека, понимавшего всю опасность разглашения подобной тайны. «Нет, Алекс, чёрный маг или погулять вышел. Надо хоть как-то поддерживать реноме. Я взяла для вас маршрутный лист». Старушка протянула ему бумагу формата А4. Алекс принял и вчитался. Пункт 1. Программа лекций. Оценочный лист. Лист требований. В соответствии с ГОСТ последнего образца. Расписание консультации. Заполнить отчётный журнал номер 1 до 30 сентября. Отчётный журнал номер 2 до 17 ноября. Работа с родителями. Посетить курсы номер 1 и по выбору. Отдать программу декана факультета на заверение. Отдать заверение в ректорат. Получить... Чем дальше Алекс читал, тем меньше он понимал, что происходит. Он остановился на 32-м пункте списка, и это ещё даже середины не было. А наверху в первой строке значилось «Список дел первого семестра». «Здесь как-то душно профессор Блум». Алекс указательным пальцем ослабил узел галстука. «Да вроде нет», — удивилась старушка. «Все кондиционеры на максимуме. Огненный факультет что-то намудрил». Так что уже неделю держим на 16 градусах. Да? Алекс вытер пот со лба. Вообще я заходил, чтобы посетить бог колтерию. В этот момент Алекс понял, что они со старушкой всё это время куда-то шли по хитросплетению местного лабиринта. Хотел спросить о зарплате, а то, ну, знаете, старая земля и всё такое. Семья осталась? Алекс кивнул. "Кошки", ответил он. "В смысле?" «Содержу приют для бездомных кошек. Вот и хотел узнать, сколько смогу им отсылать. Какое странное занятие для человека в вашей сфере интересов». Очень политкорректно, Блум сгладила угол словосочетания «чёрная магия». «Не все из нас, профессор, сборище мерзавцев, подлецов, маньяков и тёмных властелинов. А то, что Алекс был как раз таким, так это просто совпадение. Но вслух он этого говорить не стал» понимаю Кивнула блум но давайте посмотрим резюме у вас хорошее но опыта ведения лексы нет совсем учитывая ваш ранг адепта 11 уровня плюс понижающий коэффициенты за неопытность простите профессор думский думаю университет в этом году сможет предложить вам минимальную оплату алекс едва сдержался чтобы не выругаться пока что у них складывались с этой старушкой весьма спокойные отношения не хотелось бы их портить «В ближайшее время. 12 тысяч кредитов в месяц плюс 6 тысяч на исследования в области». Алекс споткнулся, схватился за подоконник и зажмурился. Профессор, не заметив его реакции, прошла несколько шагов вперёд, а затем обернулась. «Кажется, у вас была сигарета», — прищурилась женщина. преподавательскому коллективу разрешено курить в коридорах. Очищающие заклинания справятся с нагрузкой, но не в аудиториях» да к, к, к конечно Алекс прокашлялся, выдыхая дым от проглоченного ракового солдатика. «Что с вами, профессор, вам плохо?» «Душно просто». Неопределённо помахал рукой Алекс и выпрямился. «18 тысяч – это минимальный оклад?» «12 по факту, 6 на исследование, и они подотчётны. За каждый цент придётся подать рапорт. Это есть в 49-м пункте маршрутного листа». «Ах, сорок девятом, ну да, ну да». Алекс вытер пот со лба. Во время бурной молодости, аккуратно до отсидки, рискуя задницей во всех смыслах, Алекс поднимал в месяц, в лучшем случае, 50 тысяч кредитов. А здесь половина этой суммы предлагалась за то, чтобы просто отсидеть пару часов в аудитории полной молодых людей. Вот и пришли. Профессор Блом замерла напротив двери с номером Б-52. «Заманчиво. Может, у них и здесь есть мини-бар?» «Куда пришли?» «Разве я вам не сказала, профессор Думский?» «Как молодому специалисту вам положено кураторство. Доплата за него небольшая, 250 кредитов. На опыта наберётесь быстро». Блум повернула позолоченную ручку и открыла двери. «Что ещё за кураторство?» – спросил Алекс. «Руководство группы студентов. Будете нести за их учёбу и внеурочную деятельность?» «Полная ответственность». Алекс вошёл внутрь и застыл на месте. Пара мгновений тишины, а затем крик, сорвавшийся с губ с накшибательной блондинки. «Ты?» «Ох, все демоны преисподней! Можно обратно в тюрьму!»